«Я не знаю, какого рода информация на них содержится», — ответил тот. «Но, судя по ее объему, несколько часов». «В таком случае заночуем здесь», — принял решение Тейнер. «Устраивайтесь, ребята», — указал он в сторону приемной, где стояло несколько широких столов. «Первыми заступают на дежурство. Асата и Хук». «Что?»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 Стинов ненадолго прилег, чтобы отдохнуть. Проспав чуть более двух часов, он проснулся, почувствовав запах свежесваренного кофе. Дабы не испытывать попусту терпения своих товарищей, Стинов сразу же сообщил главную новость. Корпорация «Скейлз» занималась в сфере секретными военными разработками,